Она возвратилась, осторожно неся пластиковое ведро до краев, наполненное чистой прозрачной водой. — На, пей! — протянула она ведро Джону Томасу. — Сначала ты. — Я уже напилась из ручья. Он припал к ведру и напился в сласть. — Знаешь, Бетти, если бы не твое упрямство, ты была бы отличной девчонкой. — Это я упрямая? К тому же ты так красиво продолжал Джонни. «Если бы не эти два недостатка, то ты, в общем-то, не...» Закончить он не успел. Она нагнулась и нанесла ему резкий удар. Ведро, которое он еще держал, окатило его ледяной водой, а на Бетти попали лишь брызги. Они начали бороться, борьба продолжалась, пока он ее не скрутил. «А теперь извинись!» — Черт тебя подери, Джонни Стюарт, извини, пожалуйста. Скажи повежливее. — Отпусти меня. Уже лучше. Он встал на ноги. Она откатилась и села. Оба были грязные, сцарапаны, но в отличном настроении. Ламекс наблюдал за этим поединком с интересом, но без малейшей тревоги. Он... «Отлично понимал, что по-настоящему эти двое никогда не поссорятся». «Джонни весь мокрый», — прокомментировал он. «Это уж точно Ламми. А ты знаешь, от чего он такой мокрый?» Бетти смерила его уничтожающим взглядом с головы до ног. «Если бы я прихватила пару прищепок для белья...» Я повесила бы тебя сушиться за уши на вершину дерева. Не беспокойся, я и так высохну, очень жарко. Ты похож на мокрого котенка, а мой летный костюм совсем не пропускает воду. Хм, я ничего не имею против. Он лег на траву и принялся сосать сосновую иголку. Как здесь чудесно! Мне бы хотелось, чтобы не нужно было никуда идти. «Знаешь, когда у нас все образуется, мы вернемся сюда на несколько дней с Ламексом. Ты согласен, Ламми?» «Конечно», — сказал Ламекс. «Мы будем ловить зверей и бросать камни. Будет очень весело», — Джон Томас с упреком посмотрел на девушку чтобы после этого меня склонял весь город? Не будь ханжой. Ведь все равно мы уже здесь. Ну, сейчас просто чрезвычайное положение. Ох уж, это твоя репутация. Ну, знаешь, кто-то же должен думать и о репутации. Моя мама считает, что молодой человек обязан волноваться, когда его девушка перестает беспокоиться о последствиях. Она говорит, что раньше все было иначе. Да, конечно, иначе и в будущем будут говорить то же самое. Все это повторяется из поколения к поколению, — Бетти задумалась. Мне кажется, ты слишком придаешь большое значение словам своей мамы. Ну, так и должно быть. Тебе придется отучиться держаться за мамин подол, иначе ни одна девушка не выйдет за тебя замуж. Он улыбнулся. Это меня и спасает. Бетти потупила глаза и покраснела. Я не себя имела в виду, я забочусь о тебе для практики. Он решил не продолжать дальше. Я думаю, что у каждого человека есть привычки, и ведет он себя соответственно им, а измениться ему очень трудно. Ну, тетушка Тесл, ты помнишь ее? Так вот она верит всякой астрологической билиберде, представляешь? Неужели верит, не может быть? Абсолютно точно. И ведь сумасшедшей ее не назовешь, но в этом вопросе она совершенно ненормальная, даже неловко за нее, когда она говорит на эту тему. А мама советует вежливо ее выслушивать. Если бы я еще мог ей возразить, что у нее не все дома, так нет же, я должен вежливо выслушивать весь этот бред и делать вид, что понимаю и считаю ее вполне разумным человеком. А на самом-то деле она и до десяти-то считать не умеет. Считает-то со счетами? С какими счетами? Ну, и это такое приспособление с косточками, которые передвигаются туда-сюда. По-моему, ей просто нравится быть такой слабоумной. Ей никогда не овладеть современной... — Техникой. — Счеты — это все, на что она способна. — Вот тебе пример, насколько разумны советы твоей мамы. — Лентяйка, ты ведешь подрывную деятельность. — Очень сожалею, Джонни, — сказала она очень мягко. — Я никогда не рассказывала тебе, как я не поладила со своими предками. — Нет, не рассказывала. — Вообще-то это твое личное дело? — Конечно, это мое личное, но мне кажется, что тебе можно все рассказать. Наверное, после этого ты будешь лучше меня понимать. Наклонись ко мне. Она начала нашептывать ему в самое ухо на лице Джона Томаса и отразилось удивление. Ну, не может быть. Факт. Они даже не отрицали, поэтому мне потом даже не пришлось ничего доказывать. Именно из-за этого все и произошло. «Я просто не понимаю, как ты могла мириться с этим?» «Я и не мирилась. Я обратилась в суд и разошлась с ними, после чего надо мной ущадили опеку. Но я не для того открылась тебе, чтобы удивить. Наследственность еще не все. Я сама личность. Ведь и ты не совсем то, что твои родители». Ты не копия твоих отца и матери, ты индивидуален. Жалко, что ты слишком поздно начинаешь понимать все это. Она выпрямилась. Будь самим собой и имей мужество творить пусть даже глупости, но свои собственные. Не старайся быть похожим на кого-то и повторять чужие глупости. Послушай, лентяйка, когда ты вот так проповедуешь, Ты просто стараешься разумно объяснить все это. Но это действительно просто. Потому что я на самом деле всегда рассуждаю разумно. Как у тебя насчет продуктов? Я проголодалась. Ну, и прожорлива же ты. Прямо как Ламакс. Мешок с продуктами вон там. Что? Уже обед? ⁇ спросил Ламакс, услышав свое имя. Знаешь, Бетти, я не хочу, чтобы он вырывал деревья, по крайней мере, днем. Как ты думаешь, сколько у нас времени, прежде чем они нас найдут? Думаю, не больше трех дней, даже имея в виду величину этого массива. Ну, у меня еды на пятерых, я взял на всякий случай побольше. Он отобрал несколько сухих пайков и, не распечатывая, отдал их Ламексу. Тот Уважал их прямо с банками. Он покончил с едой, прежде чем Бетти успела открыть свою банку. После обеда Джон Томас вернулся к той же теме. — Бетти, ты в самом деле уверена? — он внезапно прервался. — Ты ничего не слышишь? Она прислушалась, затем кивнула. — С какой скоростью? — Не более двухсот. «Нас уже ищут. Ламекс, замри!» — скомандовал Джон Томас. «А зачем Джонни?» — спросил Ламекс. «Делай, что тебе говорят!» «Не паникуй!» — вмешалась Бетти. «Возможно, это всего лишь разведка. Может быть, они не заметят нас и не засекут приборами под этими деревьями». Несмотря на оптимистический прогноз, девушка выглядела... Весьма озабоченной. «Как бы мне хотелось, чтобы Лами сейчас находился в шахте. Если кто-нибудь сообразит включить радарную установку и пролететь вдоль дороги, нас обнаружат в два счета!» Джонни не слышал ее рассуждений, он сжал голову ладонями и наклонился вперед. «Тихо!» — прошептал он. «Они возвращаются!» «Без паники!» Возможно, это еще один заход их разведки. Она говорила сама, не веря собственным словам. Звук все приближался, затем стал очень высоким. Теперь он слышался прямо над ними. Она непроизвольно посмотрела вверх, но из-за густых крон ничего нельзя было разглядеть. Внезапно... Блеснула яркая вспышка. После нее даже яркий солнечный свет показался тусклым. Что это было? Ультрафиолетовая вспышка. Ею пользуются при фотографировании, — мрачно ответил Джон Томас. Они проверяют то, что увидели на экране. Звук над их головами стал еще выше, затем внезапно стих. Ослепительная вспышка повторилась. «Теперь они делают стереоскопию. Сейчас они действительно нас обнаружат, если даже до этого лишь подозревали, что мы здесь. Джонни, нам нужно куда-то спрятать Ламми. Но как? Мы же не можем вывести его на дорогу и позволить сбросить на него бомбу. Наш единственный шанс, крошка» если они примут его за скалу. Хорошо, что он неподвижен, и мы не должны шевелиться, может быть, они улетят? Но и эта слабенькая надежда исчезла. Послышался звук двигателей еще четырех или пяти кораблей. Джонни считал их по звуку. Они приближаются. Один занимает позицию с юга, другой с севера, Сейчас они блокируют западное направление? Похоже, они нас окружают. Да, лентяйка, нас обложили со всех сторон. Девушка смертельно побледнела. Что теперь делать, Джонни? Что делать? Думаю, что ничего. «Бетти, иди под прикрытием деревьев до самого ручья». «Захвати свой ранцевый вертолет, затем пойдешь по ручью и поднимешься в воздух, только лети над самой землей, пока не выберешься из-под колпака, которым они нас накрыли. Они позволят тебе уйти, им нужна, а не ты. А ты что будешь делать? Я остаюсь здесь. Я тоже остаюсь. Ну, не доставляй мне лишних хлопот, малышка. Здесь ты мне...» Будешь только мешать. А что ты сделаешь один? У тебя даже нет оружия. — У меня есть вот что, — мрачно ответил Джон Томас, вытаскивая из-за пояса нож. А еще Лами очень ловко бросает камни. Она рассмеялась. — Что? Камни? О, Джонни! Во всяком случае, без боя мы не сдадимся. А сейчас уходи, ты нам мешаешь. — Нет. Ну, знаешь, лентяйка... «Сейчас не время спорить. Лами мой, и только у меня есть право его защищать!» Бетти разрыдалась. «А ты мой большой, глупый, недотепа!» Он попытался что-то ответить, но лицо свело судорогой, он едва сдерживал слезы. Ламекс зашевелился, почувствовав напряженность ситуации. «В чем дело, Джонни?» — пропищал он. Нет, — Нет-нет, ничего не случилось. Он похлопал его по спине. — Я с тобой, дружище. — Все в порядке, Бетти. — Да, — подтвердила девушка слабым голосом. — Все в порядке, Ламми. Она шепотом обратилась к Джону Томасу. — Наверное, это произойдет очень быстро, правда, Джонни? Он ничего не почувствует. — Я надеюсь. Но если ты не исчезнешь немедленно, мне придется тебя стукнуть как следует и отнести к ручью. Похоже, что только так тебя удастся спасти от взрыва. Она медленно покачала головой, ответив спокойно, без страха и гнева. — Уже поздно, Джонни, и ты сам это знаешь. Не ругайся, лучше возьми меня за руку, но... Он не договорил. «Ты слышишь? Прилетели еще корабли!» «Да, прилетели!» «По-моему, они заключили нас в восьмиугольник, чтобы быть абсолютно уверенными, что мы не улизнем!» Внезапно послышался оглушительный звук, напоминающий гром, и ее ответа он не разобрал. Затем раздался шум снижающегося корабля... На сей раз они его разглядели всего в тысячи футов над их головами. С небес раздался голос, в котором звенела сталь. — Стюарт! Джон Стюарт! Выходи на открытое место!